И что теперь будет дальше? Завтра утром мы снова встретимся с ними, и Гедон изложит им свой гениальный план, сказала я. Но он должен прийти ему в голову сегодня ночью, как это ни глупо. А если он устал, хоть наполовину так же, как и я, то он не сможет связать ни одной ясной мысли. Ну, для этого есть кофе и я. Гениальная Лесли Хей Лесли одарила меня бодрящей улыбкой, но потом она вздохнула: "Но «Ну, ты права. Просто это назвать нельзя. Это, конечно, здорово, что у вас есть свой хронограф, чтобы вы предпринимали собственные путешествия во времени. Но вы же не можете использовать его безгранично. И прежде всего, нет, если подумать, что завтра вам уже опять нужно Графу, и поэтому вам в вашем распоряжении остаётся только два, если не меньше часа от вашего временного элапсирования. Э? Ты не лая? Леся вздохнула. Ты не читала Анну Каренину? Элапсировать больше 5 1/2 часов ежедневно нельзя. иначе появятся побочные явления. Лесли сделала вид, как будто не заметила восхищённого взгляда Рафаэля. И я не знаю, как относиться к тому, что вы обладаете этим порошком. Это опасно. Я надеюсь, что вы по крайней мере хорошо спрятали его, чтобы никто не нашёл. Ну, насколько я знала, флакончик всё ещё лежал в кожаной куртке Диона. Но этого я Лесли не сказала. Пауло, по крайней мере, 20 раз потребовала, чтобы мы его уничтожили. Парень не глуп. Нет, покачала головой я. Где он считает, что это может оказаться нашим тозом в кармане? Здорово, заявил Рафаэль. Можно шутки ради выставить его на продажу в интернете и посмотреть, кто и сколько будет набивать цену. Порошок бессмертия для одноразового приёма, начальная цена 1 фунт. Но, кроме графа, я больше никого не знаю, кто хотел бы стать бессмертным. "Некоторая горечь сказала я. Это же должно быть ужасно, когда ты живёшь и живёшь, когда все вокруг тебя когда-нибудь должны будут умереть. Так что я не хочу пережить такого. Прежде чем я стану совсем одна на свете, лучше уж я сама спрыгну со скалы". Я подавила ещё один вздох, который возник при этой мысли. "Как вы считаете, это с бессмертием у меня может быть своего рода дефект на генном уровне? В конце концов, у меня не одна ли не путешественька во времени в семье, а сразу две?"